Издательство «Попкорнбукс» представляет Нин Гарман, Матьё Гебе. Эш и Скай. Когда пепел падает с небес. Читает Алина Гольденберг. Нашим первым слушателям. Благодаря вам Эш и Скай поняли, что их раны тоже заслуживают любви. Пролог. Скай. Конец игры. I don't know why. I don't know why. We need to break so hard. Let it all go. Берди plus roads. В переводе с английского: Я не знаю, почему, я не знаю почему, нам обязательно нужно расстаться. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Я оглушена. Почти парализована. После полуденное солнце окаемляет золотом кроны деревьев. Но я ни на миг не забываю, что мы на кладбище, и это место символизирует только одно — конец. И все же в душе еще теплится надежда. «Я не понимаю, Эш, как ты можешь до сих пор меня отталкивать?» Я сбита с толку. Он смотрит с вызовом. По крайней мере, одно ясно точно. Мысли о том, чтобы меня отвергнуть, не пробуждают в нем никаких эмоций. Он похоронил свое горе глубоко внутри и сейчас готов защищаться. «Назови хоть одну причину, почему я не должен этого делать». «Ты сейчас серьёзно?» Его слова бьют на наотмашь. Я и представить не могла, что дело примет такой оборот, что Эш будет яростно отвергать все мои попытки сблизиться. И не думала, что мне будет так больно. Руки начинают дрожать. Выносить это слишком тяжело. Никаких обязательств, никаких привязанностей. Помнишь? Я заставляю себя держать спину прямо» сглатываю рвущиеся наружу рыдания. Но это настоящая пытка. Да, я помню. Смотрю на его татуировки. Они будто насмехаются надо мной. В свете того, что открылось мне сегодня, каждая обрела новый смысл. Раньше они ассоциировались с мгновениями, когда при помощи поцелуев я узнавала его тело. В них таилась история, вот только я не могла ее прочесть. Но сейчас они тоже кажутся мне чужими. Передо мной стоит новый Эш. Очертания парня, которого я знала, расплываются у меня на глазах. Все люди, которые играли важную роль в моей жизни, рано или поздно раскрывали свою истинную сущность и оказывались фальшивками, манипуляторами, которых волнуют только собственные интересы. Сегодня Эш, намеренно выстраивая между нами стену, точно так же мной манипулирует. Думать об этом невыносимо». Я всё готова принять, потому что теперь мне известны причины, и я хорошо изучила его раны. Но почему он не хочет сделать шаг навстречу? Ложь не входила в нашу сделку. Я никогда тебе не врал, а ты, очевидно, так и не усвоила правила игры. Да хватит уже об этой проклятой игре! Сама того не желая, я почти кричу. Знаю, что Эш сейчас уязвим, но напряжение, страх, ярость, боль переполняют меня. Стоять и слышать, как он говорит такое, — это слишком. Моя вспышка застает его врасплох. Но я не могу сдержаться. Невыносимо видеть напускное равнодушие на лице Эша после всего, что мы пережили вместе. И все же я должна признать очевидное. С той самой секунды, как я приехала, он не перестает меня отталкивать. Может, на самом деле он никогда и не пускал меня в свою жизнь? «А ты ожидала чего-то большего?» Я всё-таки осмеливаюсь посмотреть Эшу в глаза. Его голос звучит как-то странно. Он действительно хочет услышать ответ. А он сам-то чего ожидал? Под тяжестью недосказанностей в моей душе пробуждаются чувства, которые я меньше всего хочу испытывать. Я мысленно пересчитываю свои раны. Никогда бы не подумала, что Эш добавит к ним еще одну. Я устала от манипуляций. Слишком много лет я прожила под их гнетом. И вот теперь Эш не побрезговал к ним прибегнуть. Он получил от меня то, что хотел. Несколько мгновений счастливой свободной жизни, чтобы на контрасте с ними острее ощутить горечь своего падения. Я больше не хочу, не могу это выносить. Я инстинктивно отступаю, чтобы защитить себя. Мой разум тоже закрывается. Конечно, нет. Нельзя влюбиться в незнакомца. Я не узнаю голос, который произносит эти слова. Ответом на них становится взгляд, прожигающий насквозь. И я колеблюсь, но лишь крохотную долю секунды. Кто-нибудь замечал, что сердце отчаяния всего бьется, когда оно разбито? Как иронично. Боль пронзает грудь. Я не собираюсь продолжать эту дурацкую игру. Хватит. Я уже не понимаю, кто я. Разворачиваюсь, чтобы уйти, без сожалений и угрызений совести. В конце концов, ты для меня ничто, Эш. Пустое место. Бросаю я, уходя. Спасибо за игру.